Но вот что удивительно, просто невозможно поверить. Но Марья Ванна тоже была любимой няней у одной уже выросшей девочки. Эту девочку, Катю, Марья Ванна вспоминает каждый день. Она не высовывала язык, не ковыряла в носу, доедала все до конца, обнимала и целовала Марья Ванну. Ненормальная. Вечером лежа в постелях. Мы с сестрой придумываем разговоры Марьи Ванны и послушной Кати. Даешь червяков до конца, дорогая Катюша?» «С удовольствием, ненаглядная Марьи Ванна. «Скушай маринованную лягушку, деточка!» «Я уже скушала! Положите мне еще пюре из дохлых мышей, пожалуйста!» В скверике, который Марьи Ванна называет «бульваром»,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 Мариванна от стыда прикрыв глаза, шепчет с ненавистью. «Жуткое существо!» А вечером опять будет читать мне на стихи. «Няня! Кто так громко вскрикнул?» За окошком промелькнул. На крылечке дверью скрипнул. Под кроваткой вздохнул. «Спи, усни, не знай печали. Бог хранит тебя, дитя». Это вороны кричали.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 Ничего, кроме абажура, оттуда не унес. А надо было накупить всего-всего — и вазочек, и блюдечек, и цветастых платков, и совиных чучел, и фарфоровых свиней, и ленточных ковриков. Пригодились бы и кошки-копилки, и дуделки, и свистелки, и бумажные цветы, маки с черныльными ватками в сердцевинках и бумажные красно-зеленые дрожащие жабо на двух палочках. Вывернешь палочки, и затрясется бахромчатое непрочное кружево. Еще вывернешь, и схлопнулась в дудочку, и пропала. Мелькали изумительные клеенчатые картинки. Лермонтов на сером волке умыкает обалдевшую красавицу. Он же в кафтане...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 послужит кринолином в детском спектакле и навсегда канет в помоечное небытие. Сик-транзит Глорила Мунди. — Папа, купи вон то, пожалуйста. — Что там такое? Веселая обмотанная баба, радуясь покупателю, вертится на морозе, подпрыгивает, потапывает валенками, потряхивает отрубленной золотой косой,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 И выстрелил из пушки. Няня поет. По камням струится терек, Плещет мутный вал, Злой чечен ползет на берег, Точит свой кинжал. Колышется кисия на окне, Из зимнего облака Выходит грозно сияющая луна. Из мутной карповки Выползает на обледенелый бережок Черный челн, Мохнатый,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 А ну, вышвыривайтесь отсюда. Забирайте вашего мерзкого гаденыша. Не больно-то надо. Сами не очень-то воображайте, мадам. Извините, пожалуйста, с ней действительно очень трудно. Ничего-ничего, я понимаю. Ну что за наказание с тобой? Возьмем цветные карандаши. Если послюня ведь красный...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 и Мариванна, не неродная. Высоко в окне, приплюснув нос к темному стеклу, брежет повешенный дядя, водит по стеклу руками, всматривается. «Сгинь, дядя!» Выползешь ночью из Карповки злым чеченом, оскалишься под луной, а глаза закатились. Быстро-быстро,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 То пена океана На дальних островах. Поскрипывают снасти Над старою кормой. Неслыханное счастье За у каймой. Не черные тюльпаны, То женщины в ночи. Полуденные страны И в полночь горячи. Выкатывайте бочку, Туземки хороши. Мы ждали эту ночку. Гуляйте от души. Не алые тюльпаны,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 Чтоб опечаленные жители На башнях флаги опустили. Я в похоронную процессию Вливаюсь траурной скрипкой. Нарциссы в гроб кладу принцессия с меланхолической улыбкой. И, притворяясь опечаленным, глаза потуплю, Чтоб не выдали. Какое ждет меня венчание? Такого вы еще не видели.